Госпожа Гривуа оставила мопса в фиакре, так как знала, что дорога каждая минута. Бросив многозначительный взгляд на Франсуазу, она подала ей письмо от аббата Дюбуа. Из этого письма вы увидите, сударыня, зачем я сюда приехала. Я не успела еще объяснить вам это дело. А между тем оно для меня тем приятнее, что дает мне возможность поближе познакомиться с этими очаровательными барышнями. Роза и Бланш удивленно переглянулись. Франсуаза с трепетом раскрыла письмо. Только требования духовника могли победить ее нерешительность. И все-таки она с ужасом думала о неистовом гневе Дагабера. Госпожа Гривоа заметила ее смущение и, успокоив ее, обратилась к сестрам. Как счастливо будет видеть вас, ваша родственница, милые девочки! Наша родственница, сударыня? Родственница? Да! Да! Она узнала о вашем приезде, но так как она не совсем еще поправилась после долгой болезни, то не могла приехать за вами сама. Поэтому... «Она меня и послала. К несчастью, она может пригласить вас сегодня только на один часок, а потом вы должны будете вернуться домой. Но завтра или послезавтра она надеется, что будет в состоянии приехать сюда сама и поговорить с госпожой Будуэн и ее мужем о том, чтобы взять вас к себе». Она не может оставить здесь вас. В тягость людям, которые без того так много для вас сделали. Последние слова произвели самое лучшее впечатление на сестер, рассеяв их страх. К тому же дело ограничивалось только часовым визитом. А мы можем съездить к нашей родственнице, не предупредив договера? Не правда ли, Франсуаза? Эх, конечно. Тем более, что через час вы вернетесь. Только поскорее, девочки. Мне бы хотелось, чтобы вы вернулись обратно не позже, чем к полудню. Мы готовы. Тогда поцелуйте вашу вторую мать и двинемся. Только поторопитесь. Вы уж извините за нетерпение, но ведь я хлопочу за вашу родственницу. Сестры крепко поцеловали Франсуазу и вышли из комнаты, держась за руки. За ними следом тихо шел Угрюм. Он никогда не отставал от девушек, когда Гадера не было рядом.